Теперь он свободен и покажет им себя. Нет, господа евреи, мы ещё поборемся и посмотрим, чья та возьмёт. Плохой тот игрок, кто до конца не надеется выиграть. И как знать, может быть счастливая Талия вернётся к нему снова? Но уж теперь-то он дураком не будет. Уже выучен. Баста. Но для осуществления планов насчёт Тамары надо прежде всего начать бракоразводное дело с Ольгой. И вот для этой цели и необходимо ехать в Петербург. Там он её и захватит в расплох, как снег на голову. Говорят, эти бракоразводные дела без денег не делаются. Но ну что же, на первый раз у него для начала есть свободные 1000 рублей. А там, если впоследствии потребуется ещё, можно будет как-нибудь извернуться, добыть, занять на проценты, предложить дельцам векселя в обеспечении на счёт будущих капиталов. Вообще устроить что-нибудь в таком роде. Это, впрочем, уже детали. Главное надо как можно скорее начинать и скорее кончать процесс. Но с такими вескими доказательствами, как ольгины письма к Пупу, дело не может замедлиться. Улики так ясны, так недвусмысленны и неопровержимы, что никакой самый дошлый адвокат не выкрутит из них Ольгу. А раз что граф будет свободен от брачных уз, о, тут уже на его улице праздник. Тут только поскорее женись и заваривай жедам кашу. ура Правда, и здесь опять-таки понадобятся деньги на эту кашу. Но граф рассчитывал, что добыть их будет уже менее трудно. Если бы у него для начала и не было даже средств, то и это ничего не значит. Но такое дело, как юридически бесспорный миллионный иск, да чтоб не найти денег? Какой вздор! Всегда можно подыскать человечка, который согласится рискнуть своим капиталом, если будет уверен, что получит вдвое больше. Да стоит лишь найти какого-нибудь хорошего, состоятельного адвоката, с которым заключить условия на выгодный для него куш, и он охотно поведет процесс в ожидании будущих благ, даже на свои собственные средства. Так что... Все дело не будет стоить графу предварительно даже ни копейки. Ведь такие примеры бывали и бывают. Адвокаты даже и ищут подобных дел. Это их слава, их имя, их счастье, своего рода биржевая игра. О, адвокаты всегда найдутся. Было бы болото, говорит пословица. А вот... Это вторая причина, ради которой надо ехать в Петербург. Там это дело скорее устроишь. Да и с адвокатом надо будет заблаговременно познакомиться, сойтись, объяснить ему дело, заинтересовать его. Всё это железо надо ковать пока горячо. А у графа энергии ещё много, и вера в себя не утрачена. Стало быть, падать духом и кукситься нечего не такое время и мечтательное воображение уже рисовало ему самые радужные картины будущего чёрт возьми он должен быть богатым и он будет перебиваться со дня на день из кулька в рогожку и вечно быть в зависимости от случайных обстоятельств ему уже надоело Он давно уже поставил себе эту цель жизни, и он её добьётся. Он желает наконец жить в своё удовольствие, жить хорошо, спокойно и не стесняясь, как прилично в его прирождённом положении, с его именем, с его прежними связями в обществе, которые, конечно, постарается возобновить. Ведь в чём же и весь смысл и весь смак жизни, если не в этом?